Эту историю он выдумал потому, что она казалась ему убедительнее, чем правда. Она и была убедительней, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Аверни, Лангедока или Всевенных. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де латаят Эспинасу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе. Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике –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 в которой, благодаря процессу разложения, в конце концов и сами превращаются после своей смерти. Услышав о том, что в объявился индивидуум, проведший семь лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения — земля, маркиз Делатайят эспинас пришел в восторг и приказал немедленно доставить Гринуя к себе в лабораторию, и там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что территория витальности подтверждается самым наглядным образом. Флюидум летали настолько повлиял на Греную, что его двадцатипятилетнее тело обнаружило признаки старческого разложения. «Единственно то обстоятельство», — так объяснял Таят Эспинас, что Гренуй во время своего плена питался удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал Маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья гринуя лишь путем радикального удаления флюида с помощью изобретенного им, таята Спинасом, аппарата для вентиляции витального воздуха.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 а характеризовал его как живое доказательство правильности теории летального земляного флюида. Методически срывая с горяной лохмотья, Маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвело воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта. Обратите внимание на язвы и шрамы от газового поражения.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 Заскорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полусгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из ученых господ со знанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в рот, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и теперешним самочувствием. Но он, строго придерживаясь полученной от маркиза инструкции, отвечал на вопросы только сдавленным хрипом и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что флюидом летали уже глубоко поразил его гортань. Когда демонстрация закончилась,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 и, наконец, вымыли с головы до ног мылом с примесью орехового масла, доставленного из города Потаси-Вандах. Ему обстригли ногти на руках и ногах, тонким порошком из доломитовой извести вычистили зубы, его побрили, подстригли и причесали, а волосы завили и напудрили, пригласили портного, сапожника —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 Разве что в том случае, если бы учуял, что этот встреченный ничем, кроме фиалок, не пахнет, как господин в зеркале и как он сам, стоящий перед зеркалом. А всего десять дней назад крестьяне с криком разбегались при виде его. Тогда он чувствовал себя не иначе, чем теперь, а теперь, закрывая глаза, он чувствовал себя ничуть не иначе, чем тогда. Он втянул воздух, который окружал его тело, и услышал запах плохих духов и бархата, и новой кожи своих туфель. Он обонял шелк, пудру, растертую помаду, слабый аромат мыла из потаси. И вдруг он понял, что не голубиный бульон, не трюк с вентиляцией сделали из него нормального человека а единственно эти модные тряпки, прическа и небольшие косметические ухищрения. Заморгав, он открыл глаза и увидел, что господин в зеркале подмигнул ему, и тень улыбки коснулась его подкрашенных кармином губ, словно он хотел дать ему знак, что находит его не слишком противным. И Гринуй тоже нашел, что господин в зеркале, это одетая как человек, замаскированная, не имеющая запаха фигура, тоже вполне ему симпатичен. По крайней мере, ему показалось, что если только довести маску до совершенства, она могла бы оказать такое воздействие на внешний мир, на которое он, Гринуй, никогда бы не осмелился. он кивнул фигуре и увидел, что отвечая ему кивком, она украдкой раздувает ноздри.